Вольфганг Амадей Моцарт Годы жизни 1756-1791 Петр Ильич Чайковский писал в одном из своих дневников «По моему глубокому убеждению, Моцарт есть высшая кульминационная точка, до которой красота досягала в сфере музыки. Никто не заставлял меня плакать, трепетать от восторга, от сознания близости своей к чему-то, что мы называем идеал, как он. В Моцарте я люблю все, ибо мы любим все в человеке, которого мы любим действительно. Больше всего Дон Жуана, ибо благодаря ему я узнал, что такое музыка. «Вечный солнечный свет в музыке ими тебе Моцарт», воскликнул Рубинштейн в своей книге «Музыка и ее представители». Если, по примеру Гёта, считать, что великие люди своим дарованием и интеллектом обязаны матери, то в случае с Моцартом дело обстоит не так, ибо Мария Анна Моцартова ни в каком отношении не возвышается над средним уровнем способностей своего пола. Единственной яркой, перешедшей к сыну чертой ее натуры, является истинно-зальцбургская склонность к грубовато-комическому. Отец его, Леопольд Моцарт, родом из немецкого города Аугсбурга, был скрипачом, органистом, педагогом и композитором. Школа скрипичной игры, изданная Леопольдом Моцартом, пользовалась популярностью не только в Австрии и Германии, но и в других странах, в том числе и в России. Работал он в качестве придворного музыканта и камердинера у зальцбургского вельможи графа Турна, а затем, с начала 40-х годов XVIII -го века, поступил скрипачом в дворцовый оркестр Зальцбургского архиепископа. Из семи детей от этого брака остались живы только двое. Дочь Мария Анна, родившаяся 30 июля 1751 года, которую в семье называли Нанерль, и сын Вольфганг, появившийся на свет 27 января, 1756 года. Его рождение едва не стоило матери жизни. Очень нескоро она смогла оправиться от слабости, внушавшей опасений за ее жизнь. Дочь проявила столь несомненно музыкальный талант, что отец рано начал заниматься с нею на клавире. Это произвело большое впечатление на Мульчугана, которому было около трех лет. Он также усаживался у клавира,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 Незаметно даже для отца мальчик овладел игрой на скрипке и органе. Отец и его друзья не переставали удивляться такому невероятно быстрому развитию ребенка. Леопольд Моцарт не хотел, чтобы жизнь Вольфганга была такой же тяжелой и однообразной, как и его собственная. Ведь, несмотря на его многолетнюю и непосильную работу, семья Моцартов вела скромный образ жизни, часто не имела даже средств расплатиться с долгами. Стесняла и ограничивала возможности Леопольда Моцарта его зависимое положение придворного музыканта. Поэтому так рано, созревший талант сына рождает надежду устроить его жизнь по-иному, более интересно и обеспечено. Отец решает вести мальчика с его талантливой сестрой в концертное путешествие. Шестилетний музыкант отправляется завоевывать мир. Семья Моцартов посетила сперва Мюнхен, Вену, а затем крупнейшие города Европы – Париж, Лондон. В Лондоне Вольфганг близко познакомился с известным музыкантом Иоганном Христианом Бахом, младшим сыном великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. Несмотря на различие в возрасте, Бах вел с ним длительные беседы о музыке, знакомился со своими произведениями и с творчеством великих мастеров настоящего и прошлого. Играл с Моцартом в четыре руки. Кроме того, оба они импровизировали. Более года прожила семья Моцартов в Лондоне. За это время дети дали много концертов, как для широкой публики, так и при Королевском дворе. Но этим концертные триумфы не завершились. Получив приглашение из Голландии, Моцарты посетили Гаагу, Амстердам и другие города. Девять месяцев они провели в Голландии. За это время Моцарт написал много новых произведений. Среди них одна симфония, шесть сонат для клавесины и скрипки, сборник клавесиных капритчо. Программа Вольфганга поражала своим разнообразием и трудностью. Маленький виртуоз играл на клавесине один и в четыре руки с сестрой. Не менее сложные произведения он исполнял на скрипке и органе. импровизировал одновременно сочинял и исполнял, на заданную мелодию, аккомпанировал певцам незнакомые ему произведения. Вольфганга называли чудом XVIII века. Занимала знатную публику и внешность маленького виртуоза. Мальчик был мал ростом, худенький, бледный. Одетый в тяжелый, расшитый золотом придворный костюм, в завитом и напудренном парике, как того требовала мода, он походил на волшебную куклу. Ради забавы слушатели заставляли ребенка играть по клавишам, закрытым полотенцем или платком, исполнять трудные пассажи одним пальцем. Любимым развлечением публики была проверка его тончайшего слуха. Вольфганг улавливал разницу между интервалами в одну восьмую тона, определял высоту звука, взятого на любом инструменте или звучащем предмете. Все это было очень утомительно, тем более что концерты в то время длились по 4-5 часов. Несмотря на это, отец старался продолжать образование своего сына. Он знакомил его с лучшими произведениями музыкантов того времени, водил на концерты в оперу, занимался с ним композицией. В Париже Вольфганг написал свои первые сонаты для скрипки с фортепиано, а в Лондоне в симфонии исполнение которых придало его концертам еще большую славу. Маленький виртуоз и композитор окончательно покорил Европу. Прославленная, счастливая, но уставшая семья Моцартов возвратилась в родной Зальцбург, был 1766 год. На долгожданный отдых длился недолго. Леопольд Моцарт хотел закрепить блестящий успех сына, и стал готовить его к новым выступлениям. Начались усиленные занятия композицией, работа над концертными программами, а тем временем шли заказы на новые произведения, и маленький композитор наравне со взрослыми усиленно сочинял музыку. Так Венский оперный театр заказал ему комическую оперу «Мнимая простушка», и он с успехом справился с этим новым для себя сложным жанром репетиции с артистами театра предвещали успех, но это первое оперное произведение моцарта не было поставлено на венской сцене несмотря на настойчивые хлопоты отца вольфганг тяжело переживал свою первую неудачу Начинала сказываться зависть и неблагожелательное отношение музыкантов к своему 12 летнему сопернику для них вольфганг перестал быть чудо ребенком и превратился в серьезного Уже прославленного композитора. Завистники боялись померкнуть в лучах его славы. Отец решил вести Вольфганга в Италию. Он был уверен, что, покорив своим необыкновенным талантом итальянцев, его сын завоюет себе достойное место в жизни. Моцарты на этот раз вдвоем отправились в Италию на родину оперы. За три года 1770-1773 Отец с сыном посетили крупнейшие города этой страны – Рим, Милан, Неаполь, Венеция, Флоренция. Второй раз в своей жизни Вольфганг, теперь уже 14-летний музыкант, переживал триумф. Его концерты проходили с потрясающим успехом, поражали сложность и разнообразие этих выступлений. Вновь он выступал как клавесинист, виртуоз. Особенно изумляла всех необычайная подвижность его левой руки и аккомпаниатор, как скрипач и органист. Кроме того, Моцарт играл на органе в церквях, монастырях, соборах. Его концерты собирали такое огромное число слушателей, что к месту концертов ему помогали прокладывать дорогу силой. К этому прибавились выступления в качестве дирижера, певца-импровизатора. Программа концертов бывала зачастую целиком составлена из произведений самого исполнителя. Миланский оперный театр, крупнейший театр мира, известный своими замечательными прославленными певцами, заказал Моцарту оперу «Митридат, царь Пантийский». За полгода Вольфганг написал это сложное произведение, блестяще справившись со своей задачей. Опера шла двадцать раз подряд с неослабевающим успехом и привела к новому взрыву восхищения и удивления гениальным мальчиком. Моцарт получил заказы на новую оперу «Люций Сулла» и другие произведения. Поразили итальянцев и фантастически тонкий слух Вольфганга, его гениальная память. Находясь в Риме в Сикстинской капелле во время исполнения многоголосного хорового произведения Моцарт запомнил его и, придя домой, записал. Произведение это считалось собственностью церкви и исполнялось всего два раза в год. Выносить ноты из церкви или переписывать их запрещалось под страхом сурового наказания. Но перед чудесным музыкантом отступила и церковь, ведь Моцарт не выносил нот и не списывал их, он только запомнил. Избрание Вольфганга в члены Болонской академии было еще более необычайным фактом. Его недолгие занятия с известным итальянским теоретиком и композитором Падро Мартини привели к поразительным результатам. За полчаса гениальный мальчик написал очень трудное многоголосное сочинение. Впервые в истории академии ее членом стал столь юный композитор. Талант Моцарта, одержал еще одну блестящую победу. За время пребывания в Италии Моцарт значительно расширил и обогатил свои знания. Сильные впечатления оставили у восприимчивого мальчика произведения знаменитых итальянских композиторов, живописцев, скульпторов. Особенно часто он посещал оперы, концерты, народные празднества, тщательно изучал манеру итальянского пения, инструментальную и вокальную музыку. Его симфонии, оперы и многие другие произведения, написанные в Италии и позже, свидетельствуют о глубоком проникновении юного композитора в характер и склад итальянской музыки. Успехи Вольфганга превзошли все ожидания отца. Вот теперь-то, казалось ему, он устроит судьбу своего сына, надежно обеспечит его существование. Его сын, не будет вести скучную жизнь провинциального музыканта в Зальцбурге, где нет даже оперного театра, где музыкальные интересы так ограничены. Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Все попытки молодого музыканта, имя которого было у всех на устах, найти работы в Италии были безуспешны. Гениального юношу, как когда-то и чудо-ребенка, никто из важной и всесильной знати не сумел оценить по-настоящему. Итальянцев настораживала самобытность дарования Моцарта. Серьезность и вдумчивость его музыки, отступление от укоренившихся вкусов. Пришлось возвращаться домой, в унылую будничную обстановку. Только что пережитая слава делала обратный путь еще более безрадостным. Забава надоела, увлечение прошло. Моцарт был скоро забыт. В Италии он уже больше никогда не был. Трудное, но счастливое детство и юность кончились. Началась жизнь, полная творческих свершений и несбывшихся надежд. Родной город встретил прославленных путешественников неприветливо. К этому времени старый князь, относившийся снисходительно к долгим отлучкам Моцартов, умер. Новый правитель Зальцбурга, граф Колоредо, оказался властным и жестоким человеком. В юном музыканте, которого он назначил дирижером своего оркестра, граф сразу почувствовал независимость мыслей, нетерпимость к грубому обращению. Поэтому он пользовался любым поводом, чтобы обидеть юношу. От своих слуг, кем был в его глазах Моцарт, Колоредо требовал полного подчинения. Старый Моцарт, Видя безвыходность положений, уговаривал сына смириться и покориться. Вольфганг не мог этого сделать. Положение слуги его оскорбляло. А сочинение церковной музыки, которую особенно любил граф, мелких развлекательных произведений его не удовлетворяло. Он мечтал о сочинении оперы, о жизни насыщенной, интересной, серьезной музыкой, о чутких, отзывчивых слушателях. С величайшим трудом, получив отпуск, Вольфганг едет вместе с матерью в Париж. Ему уже 22 года. Неужели и во Франции не захотят вспомнить чудо ребенка, тем более за эти годы так вырос и окреп его талант. Им написано уже около 300 произведений в самых различных жанрах. Он заслужил признание в самой Италии. Но и в Париже не нашлось места для Моцарта. Его попытки устроить концерт или получить заказ на оперу, остались без результата. Он жил в скромном номере гостиницы и зарабатывал на жизнь, давая за гроши уроки музыки. В довершении ко всему, не перенеся лишений, заболела и умерла его мать. Моцарт был в отчаянии. Впереди его ожидало еще большее одиночество и ненавистные службы в Зальцбурге. Творческим результатом поездки в Париж были пять замечательных сонат для клавесина, в которых сказалась вся сила и зрелость их таланта. В течение 1775-1777 годов, вновь проведенных в Зальцбурге, Моцарт, кроме многочисленных духовных сочинений, заказанных архиепископом, и серена для бытового музицирования в частных домах, написал большое количество сольных концертов. Среди них Особенно выделяются скрипичные и фортепианные концерты с оркестром. Здесь Моцарт подошел к своим творческим вершинам в жанре сольного концерта. Громадной популярностью пользуются ля-мажорный и ре-мажорный скрипичные концерты, поражающие смелостью, яркой образностью, красотой тематического материала, изяществом и стройностью формы. Унизительное положение музыканта-слуги делало жизнь Моцарта в Зальцбурге невыносимой. Граф Калоредо запрещал ему даже выступать в концертах без своего разрешения. Чтобы еще больше унизить всемирно известного музыканта, он заставлял его обедать вместе со слугами в людской, где композитор должен был сидеть выше лакеев, но ниже поваров. А в это время с блестящим успехом в Мюнхене Шла новая опера Моцарта «Идоминей. Царь Крита». В эволюции оперного творчества Моцарта «Идоминей» является важным этапом. Значение «Идоминея» в том, что Моцарт, взяв все лучшее, что было в опере серии и творчестве Глюка, переосмыслил эти традиции в духе своих творческих принципов и таким образом подошел к созданию опер являющихся вершиной его композиторской деятельности. Успех и Доминея окончательно утвердил Моцарта в его давнишнем стремлении не возвращаться к зависимому положению придворного музыканта. Терпению Моцарта пришел конец. Ничто не могло поколебать его твердого решения ценой потери материального благополучия покончить со своей службой. Он подал письменное заявление об увольнении. Архиепископ не только ответил отказом, но и встретил Моцарта потоком оскорблений. Моцарт вторично принес заявление. Когда он пришел за ответом, оберкомергер архиепископа граф Арко вытолкнул его за дверь. После этого Моцарт в течение нескольких дней был близок к душевному расстройству. Придя в себя, он решил не возвращаться в Зальцбург, а остаться в Вене. В 1781 году Моцарт поселился в Вене, где и прожил до конца своих дней. «Счастье мое начинается только теперь», — писал он отцу. Так началось последнее десятилетие жизни Моцарта, годы наивысшего расцвета его таланта. Вскоре композитор женился. Семейная жизнь Моцарта сложилась в основном счастливо. Его женой стала Констанция Вебер, веселая, жизнерадостная, привлекательная девушка. Дружеские отношения Вольфганга и Констанции быстро переросли во взаимную любовь. Чувство Моцарта подогревалось совпадением имени его невесты с именем главной героини оперы, над которой он работал в этот период. Однако их желание соединиться встретило препятствие со стороны отца Моцарта и матери Констанции. Моцарт в августе 1782 года Был вынужден увести невесту из дома матери и тайно с ней обвенчаться. По заказу немецкого театра в Вене, Моцарт написал комическую оперу «Похищение из Сирали». В это время в Вене, как и в других городах Австрии, усиленно насаждалась итальянская музыка. Это противоречило народным вкусам, но нравилось придворным кругам. Написать национальную оперу на родном немецком языке Было заветной мечтой композитора. Опера Моцарта была восторженно принята слушателями. Только императору она показалась слишком уж сложной. «Ужасно много нот, мой милый Моцарт», — недовольно сказал он композитору. «Ровно столько, сколько нужно, Ваше Величество», — с достоинством ответил Моцарт. Сюжет похищения Сирали типичен для оперы XVIII века. Но несмотря на традиционный тип сюжета, Ни в одной опере того времени не было такой мягкой и тонкой музыкальной характеристики героев и их чувств, глубокого проникновения в их психологию, такой задушевности и поэтичности в воплощении лирических образов и такого остроумия и юмора в воплощении комических образов, как в опере Моцарта. Тяжело складывался для Моцарта начальный период жизни в Вене. Не имея непостоянного заработка, Ни поддержки со стороны родных и близких, потеряв былые связи, он вынужден был работать до изнеможения, сочинять, давать уроки, выступать. К этому примешивалось беспокойство об отце и сестре, которым он лишен, был возможности помогать. Успех похищения из Сираля снова открыл Моцарту двери дворцов и салонов венской знати. Он быстро установил связи с различными меценатами. Познакомился с известными европейскими музыкантами. Познакомился он и с Гайдном. В знак глубокого уважения к музыкальным заслугам своего старшего современника Моцарт посвятил ему шесть квартетов. Гайден был одним из немногих, кто понял и оценил всю глубину таланта Моцарта. «Я считаю вашего сына величайшим композитором из тех, о ком я когда-либо слышал» сказал он отцу Моцарта. В аристократических, общественных и домашних кругах Вены культивировалась тогда инструментальная музыка. Симфоническая и камерная. И Моцарт написал за эти годы между похищением из Сираля и свадьбой Фигора 1782-1786 годы большое количество концертов для разных инструментов, клавирных сонат и фантазий квартетов и других камерных ансамблей. «Свадьба Фигара» написана в традициях оперы-серии, однако по музыкально-драматическим новаторским принципам она представляет собой новое явление в истории музыкального театра XVIII века. Развивая принципы, которые уже были заложены в похищении Сираля и намечены в более ранних операх, Моцарт создал реалистическую комедию, в которой каждое действующее лицо имеет свою индивидуальную музыкальную характеристику, богатую и многогранную, раскрывающуюся с разных сторон на протяжении всей оперы, в зависимости от сценической ситуации. 1 мая 1786 года в Вене состоялась премьера свадьбы Фигара. В начале публика встретила ее восторженно, но неприязнь императора – и придворных кругов к новшествам Моцарта сказалось на судьбе оперы. Как и похищение из Сирали, она после нескольких представлений была исключена из репертуара Венского театра. Однако музыка свадьбы Фигара приобрела огромную популярность. Знаменитая ария Фигара «Мальчик резвый» распевалась и разыгрывалась на улицах Вены, в кабачках и ресторанах, в садах и парках. Для гениального композитора Наступило тяжелое время. Моцарт был лишен даже самых необходимых средств для сносного существования его и семьи, жены и детей. Большим событием для Моцарта был громадный успех свадьбы Фигара в Праге. Она вошла в постоянный репертуар оперного театра. Дирекция его предложила Моцарту написать оперу на сюжет по собственному выбору. Это было очень выгодно Моцарту. Ведь он временно избавлялся от материальных затруднений. Пребывание Моцарта в Праге было счастливым. Там его ценили, понимали. Он много и с успехом выступал. Слушал чешскую народную музыку, с большим увлечением работал над Дон-Жуаном, который вызвал восторг исполнителей. Премьера Дон-Жуана в Праге состоялась 29 октября 1787 года. Эту оперу нельзя отнести к какой-либо определенной жанровой категории. «Дон Жуан» представляет собой синтез и взаимопроникновение высокой музыкальной трагедии и оперы серии Сам Моцарт назвал ее «Веселая драма», желая тем самым подчеркнуть драматическую сущность оперы. В мае 1788 года «Дон Жуан» был поставлен в Вене, но там его приняли холоднее. После возвращения Моцарта в Вену снова началась полоса материальных невзгод. В конце 1788 года, после смерти Глюка, занимавшего должность камерного музыканта при императорском дворе, Моцарт получил его место. В течение лета 1788 года Моцарт написал три последние и величайшие симфонии. ми бемоль-мажор проникнута танцевальными ритмами и интонациями. Лирико-драматическая симфония соль минор, самая популярная из симфоний Моцарта по своей задушевности и лирической взволнованности, представляет собой уникальное явление в симфонической музыке XVIII века и предвосхищает многое в романтическом симфонизме XIX века. Монументальная симфония до-мажор, получившая название Юпитер, с грандиозным финалом, сочетает сонатную форму с тройной фугой. Ее финал демонстрирует поразительное полифоническое мастерство композитора. Материальное положение семьи Моцарта не улучшилось. Перенапряженность в работе, постоянные материальные трудности угнетали, приводили в отчаяние великого композитора и постепенно подтачивали его организм. Чтобы облегчить свое положение, Моцарт предпринимал концертные турне. Но они приносили ему мало дохода. Заказов на оперу давно не было. Лишь в начале 1790 года в Вене была поставлена новая опера «Так поступают все». А летом 1791 года по случаю коронования Леопольда II королем Чехии Моцарту была заказана опера «Милосердие Тита». В творчестве Моцарта обе эти оперы занимают второстепенное место. Последняя опера Моцарта Волшебная флейта одно из величайших его созданий. По предложению своего антренера и друга Шиконедера, желавшего постановкой оперы на сказочно-волшебный сюжет поправить свои пошатнувшиеся дела, Моцарт начал работу над волшебной флейтой. Шиконедер, создавая либретто оперы, использовал поэму-сказку «Виланда» Лулу. Опера эта представляет собой философскую сказку. В музыке ярко противопоставляются образы света и тьмы. Психологически тонко выражены чувства любящих друг друга томина и помины. Не менее яркие простодушно-комедийные образы папагена и папагены, подлинных персонажей австрийско-немецкого народного театра.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 Моцарт его больше не видел. Это посещение произвело на него подавляющее впечатление. Давно уже испытывая недомогание, Моцарт воспринял этот заказ на заупокоенную мессу как пророчество своей близкой смерти. Позднее все это объяснилось. Странный посетитель оказался слугой графа Вальзега Цуштупаха, имевшего обыкновение заказывать нуждающимся композиторам различные произведения, покупать их за бесценок и издавать под своим именем. Так он собирался поступить и с реквием Моцарта. С лихорадочной поспешностью принялся Моцарт за реквием, свое последнее произведение, сочиняя его одновременно с волшебной флейтой. Композитору не удалось закончить реквием. Работу над этим великим произведением прервала смерть. Закончил его, используя оставшиеся эскизы и черновые записи, ученик Моцарта Зюсмайер. Реквием, написанный на традиционный латинский текст, за упокойные мессы, выходит за рамки богослужебного культа. Средствами хора, вокального квартета и симфонического оркестра Моцарт воплощает глубочайший мир человеческих чувств и переживаний. Драматизм душевных конфликтов, стихийную и грандиозную картину страшного суда, великую скорбь и горе по утраченным близким, любовь и веру в человека. Скончался Моцарт в ночь с 4 на 5 декабря 1791 года, на 36 году жизни. За несколько часов до смерти он напевал песенку Папагена, известной всем «Я птицелов» из волшебной флейты. Причина смерти Моцарта до сих пор является предметом споров. Знаменитая легенда об отравлении Моцарта композитором Сальери и сейчас поддерживается некоторыми музыковедами, но документальные доказательства этой версии отсутствуют. Похороны Моцарта проходили при трагических обстоятельствах. Из-за отсутствия денег у его осиротевшей семьи великий композитор был похоронен не в отдельной, а в общей могиле. Точное место погребения до сих пор неизвестно.